Вольтер и трагический фарс в коммерси. Галантные отношения в интимном кругу короля Станислава, состоявшем из него самого, Вольтера и их любовниц, могли бы продолжаться до бесконечности. Однако Станислав был вызван своим зятем Людовиком XV в Версаль, и хотя его двор был намного веселее Версальского, он с радостью отправился в путь, рассчитывая повидать дочь и внука. «Мы вновь увидимся осенью в замке Камерси, где славно поохотимся», сказал он своим друзьям, поочередно их обнимая. Чита Вольтер, Дюшатле, тоже отправилась в путь, хотя и неохотно. Они направлялись в замок Сире, и каждый из них вздыхал о своем. Перспектива целого лета вдали от люнавиля казала собой им удручающей, что до Вольтера тот по-прежнему пребывал в счастливом неведении относительно измены подруги. Тем временем в тиши своего будуара мадам Дюшатле строчила... Одно письмо за другим, награждая Сен-Ламбера такими страстными эпитетами, что в конце концов это не на шутку встревожило ее дружка, считавшего себя философом, а, следовательно, врагом всякой чрезмерности. И вот, наконец, они снова встретились в коммерси. Но обстановка здесь меньше всего располагала к тайным любовным утехам, Ведь в сравнении с Люновилем замок был просто крошечным, здесь не было апартаментов, которые можно было бы приспособить для тайных встреч. Вообще с помещениями здесь было плохо, поэтому Сен-Ламберу пришлось остановиться в доме приходского священника. Впрочем, оценив ситуацию, Сен-Ламбер убедился в ее преимуществах. Посчитав, что расстояние между ним и возлюбленной может остудить ее пыл, однако страсть мадам Дюшатле возрастала, становила совсем необузданной, Сэм Ламбер трепетал при мысли о том, что в одно прекрасное мгновение Вольтеру все станет известно. Он вообще боялся скандалов, и притом до такой степени преклонялся перед великим писателем, что искренне не желал причинить ему никаких огорчений. Но такие аргументы Эмилия в расчет принимать не желала. Итак, мадам Дюшатле... Страшно страдала от своей оторванности от любимого, но она была находчива и, в конце концов, нашла способ встречаться с ним прямо у себя в апартаментах. Дом священника был рядом с оранжереей замка, из которой можно было попасть в помещение для прислуги, а оттуда, по маленькой лесенке, в комнату маркизы. Она старательно объяснила Сен-Ламберу, как ему оставаться незамеченным, проходя к ней, и у того уже не оставалось оснований отказываться от встреч. Сезон охоты становился таким же приятным, как и весна в Ленавилле. Но тут разразилась та самая катастрофа, которой и боялся Сен-Ламбер. В тот день, после полудня, Эмилия, полагая, что Вольтер, отправился на прогулку с королем, назначила любовнику очередное свидание. Естественно, свидание очень скоро приняло чувственные, откровенные формы, но альковные радости были в самый неподходящий момент прерваны неожиданным появлением Вольтера. Невозможно описать чувство замешательства, изумления, ярости и страха, охватившие участников этой сцены. Презрев всяческую философию, Вольтер пришел в неистовство. Он осыпал любовникам отборными ругательствами, не давая им сказать ни слова в свое оправдание. Впрочем, растерявшийся Сен-Ламбер предложил ему выход в виде дуэли, но в ответ Вольтер обозвал его трижды глупцом и величественно удалился, бросив на прощание своей Эмилии. Что до вас, мадам, то знайте, что вы не увидите меня больше никогда. Он укрылся в своей комнате, вызвал лакея Лангшана и приказал ему немедленно отправиться за почтовой каретой, чтобы тотчас бежать из этого проклятого места, подобного библейским садому и Гаморре. Тем временем громкие рыдания в Адамью дюшатле оглашали замок, однако слезы не помешали ей немедленно сесть за письмо, в котором она попыталась оправдаться перед Вольтером. — Я по-прежнему люблю вас, но ведь вы уже долгое время жалуетесь на здоровье. «Утверждаете, что силы вас покинули, вы больше не можете проводить со мной ночи, да и как я могла настаивать на продолжении нашей близости, ведь я не желаю вашей смерти, поверьте, я очень дорожу вашим здоровьем, никто во всем мире не сможет заботиться о вас лучше, чем я, и вы ведь проявляли...» повышенную заботу о моем здоровье, и до тех пор, пока вам позволяли силы, вы уделяли мне много внимания, поскольку вы сами признаете теперь, что уже не можете делать это так, как мне необходимо, к чему сердиться, если один из ваших друзей берет на себя эту заботу. Оправдание это было, конечно, по-детски прямолинейным, но на сей раз... Эмилия писала то, что думала. Не переставая плакать, она распорядилась немедленно передать письмо Вольтеру. Тем временем его лакей Лангшан, действовавший вполне в стиле комедийных лакеев, знающих слабости своих господ, счел за благо первым делом предупредить о случившемся мадам де Буфлер. Он опасался, что его хозяин, как это не раз уже случалось прежде, будет раскаиваться в своем поступке, совершенном необдуманно. — Вы правильно сделали, что предупредили меня, голубчик, — сказала мадам де Буфлер. — Возвращайтесь теперь к своему господину и скажите ему, что найти почтовую карету не удалось. Я же позабочусь об остальном. Погуляв, для правдоподобия час-другой, вокруг замка... Лонгшан вернулся к Вольтеру и обнаружил, что тот в трагической позе лежит на постели, и листки письма Эмилии живописно разбросаны по всей комнате. Случившееся так сильно потрясло тонкие нервы писателя, что он в очередной раз собрался умереть, и поэтому лег в постель. Вольтер без возмущения выслушал лакея и заявил угасающим голосом. — Будь что будет, сегодня мы останемся здесь, но завтра ты отправишься в Нанси и приведешь мне оттуда карету. После чего он повернулся к стенке в ожидании скорой смерти. Тем временем мадам де Буфлер поспешила к своей подруге, которую застала в чудовищном состоянии, всю в слезах. В полном отчаянии, пятнадцать лет, стенала лота, пятнадцать лет, безоблачной и великой любви, и все пошло прахом только из-за того, что я разок оступилась. Графиня тактично напомнила своей безутешной подруге, что оступалась она не раз, а затем стала давать советы. Я хорошо знаю нашего друга, в данный момент он у в ужасном состоянии и чувствует себя настолько больным, что действительно ожидает смерти, страдая при этом от того, что будет умирать в одиночестве, лишенный вашего присутствия и заботы.